Глава восьмая. «Школьная подруга». «Что это со мной? Я совершенно не в себе. Все время вижу перед собой его глаза, слышу голос, такой красивый, нежный, и по минуткам вспоминаю эту ночь. Наверное, все это зря. Ничего хорошего это не сулит. Но зачем думать о будущем? Надо наслаждаться сегодняшним днем».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 Есть муж, но только в паспорте. Есть сын, но он на меня насрал. То есть... Ну, с мужем разбежались, это уже второй. Первый, отец Лёни, вообще слинял неведомо куда. Даже алиментов не платил. Ну, черт с ним и с его алиментами. Мне вскоре попался вроде бы приличный мужик. Любил, обожал. Леньку, как родного принял. И тот к нему привязался. Папа, папа. А что ему?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 Тут мне радовались от чистого сердца, не боясь, что я чего-то потребую. Денуша, ты ведь в Маострихте живешь?» — спросил Николай Анисимович. «Нет, я там работаю, а живу в мас Мехелене. «Но ведь это неудобно так далеко ездить. Кстати, я хотел спросить, ты знаешь там профессора Трейера? Я с ним знакома, но, как говорится, шапошна. Ты могла бы передать ему от меня маленькую посылочку? Конечно, что за вопрос?»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 Мама жаловалась на Марусю. Слегка. Милые бронятся, только тешатся. «Динка, да что с тобой? Ты какая-то возбужденная. Такое впечатление, что тебе фитиль вставили. Это Рыжий тебя так возбудил?» «Нет, дело не в нем. Просто тут столько всего...» Мобильник опять запел. «Еще кавалер?» Рассмеялась Тоська. «Не знаю. Номер незнакомый». На секунду я понадеялась, что звонит Костя, но нет. «Дина Юрьевна?» — спросил молодой женский голос. «Да». «Дина Юрьевна, это говорит Нелли, ваша сестра». «Нелли? Как хорошо! А я как раз собиралась с тобой связаться. Ты умница, что позвонила. Нам надо встретиться». «Я тоже так думаю», — с явным облегчением сказала она. «Я не была уверена, как вы отнесетесь». «Прекрасно, прекрасно я отнеслась. Когда и где встретимся? Вечер у меня занят, может, днем? Давай пообедаем где-нибудь в хорошем ресторане, я тебя приглашаю». «Ну, давайте». «Ты знаешь Дом литераторов?» «Да, но это дорогой ресторан». «Ничего, осилю, мне он, кроме всего прочего, дорог как память». «Мне тоже», — засмеялась она. «Тогда в три, на улице Воровского, у входа, на поварской», — поправила меня младшая сестра. Но мы узнаем друг друга? Конечно, я уже слышала, что ты писанная красавица. А я видела ваши фотографии в детстве. Ну все, до встречи, сестренка. Да, соскучиться тебе тут не дают, покачала головой Тося. И не говори. Слушай, ты когда в Москву поедешь? Мне же надо на встречу с сестрой явиться в полном блеске, сама понимаешь. Она красивая, я ее видела несколько раз на всяких тусовках. С тобой ни малейшего сходства. Ты шатенка, она блондинка. Ты невысокая, она верста коломенская». «Ну уж и верста», — оскорбилась я за незнакомую единокровную сестру. «Метр восемьдесят — это, по-твоему, не верста? А ты что, мерила? Может, и метр восемьдесят три. Но хороша. Очень современная девка». «А ее фамилия тоже Шадрина?» «Нет, она носит фамилию матери, Бурмистрова». «Да?» Здорово же ей папочка насолил, по-видимому. Мне когда-то даже в голову не пришло сменить фамилию. Ну, милая, нынешним такое в голову взбредает, что нам и не снилось. Ну что, думаю, минут через двадцать поедем. Пошли, попрощаемся со стариками. Они не обидятся, что мы так скоро? Нет, у них тут своя жизнь. Они были рады тебя повидать, но... В самом деле... Мария Анатольевна и Николай Анисимович с пониманием отнеслись к нашему отъезду. Но взяли с меня слово, что я обязательно приеду к ним обедать на днях и возьму рябиновую настойку для треера. «Хорошо у них тут, правда?» — спросила Тоська, когда мы выехали на шоссе. «Но больше двух часов я не выдерживаю. Слишком хорошо для меня. Мне надо вариться в каком-то вонючем борще до полного изнеможения». Тогда я как-то могу существовать. Покой мне противопоказан, и, судя по выражению твоего лица, тебе тоже. Да вообще-то нет, я как раз в последнее время живу очень спокойно. Ага, оно и видно, в тюрьме сидишь за хулиганство. Брось, это ерунда. Но тут меня и вправду затянуло в водоворот. И крутит, и крутит. А мне почему-то нравится.